Глава четырнадцатая. Тридцать восемь часов с начала эксперимента. Лязгнул люк. Мещерский встрепенулся. «Руки развяжу, сможешь поссать», — проскрипел голос похитителя. Профессор услышал, как перед ним опустилось металлическое ведро. «Спасибо, не хочу», — коротко произнес Мещерский. «Это взбесило охотника. Он не привык уговаривать». Разговоры никогда не были его сильной стороной. «Сы сейчас! Или будешь под себя ходить?» Путы на руках профессора ослабли. Он размял затекшие кисти и в эту же секунду ощутил у горла холодное лезвие. «Повязку не трогать!» Профессор кивнул, приподнялся и, как сумел, помочился. Промахнулся. «Правее бери!» Охотник с силой усадил пленника на стул, Начал связывать руки. Мещерский напряженно думал. Нужно установить контакт, воспользоваться моментом, вернуть контроль. «Я навредил кому-то из ваших близких?» Спокойно спросил Мещерский. Охотник закончил с руками, взял ведро и пошел к лестнице. Профессор заговорил громче. «Ради кого вы это делаете? Жена, может быть, брат, сын?» Профессор услышал, как упавшее ведро ударилось о лестницу. Для первой гипотезы этого было вполне достаточно. Лязгнул люк. «Значит, сын», — произнес Мещерский. Его чувства и мозг работали на полную катушку. Профессор понимал, что у него есть время подумать. Похититель, судя по всему, не собирался его убивать. По крайней мере, пока.